Синь Сингоу Юань Шуай — Громоборец Один из могущественнейших небесных воителей Синь Сингоу Юань Шуай был некогда бедным дровосеком. Однажды он собирал в горах хворост и на дне глубокого ущелья увидел пять петухов. Он принес их домой и отдал матери. Когда мать хотела зарезать одного петуха, тот вдруг заговорил человеческим голосом. Петух сказал, что он воплощает в себе небесный гром и просил не лишать его жизни. Однако мать дровосека не обратила внимания на его слова. Тут раздался удар грома, и старая женщина от страха умерла. Когда Син-Сингоу вошел в дом и увидел бездыханное тело матери, он обнял ее и зарыдал. Громового петуха, который уже собирался убить дровосека, син, -син гоу загнал в комнату и запер. В конце концов, дух грома, оценив сыновье благочестия син, -син принял облик Даоса, дал дровосеку дюжину огненных пилюль и велел проглотить их. И сразу же внешний вид син, -син стал меняться. Его голова вытянулась, и на ней образовался клюв. За плечами выросли крылья, а на ногах — когти. В левой руке появилась зубила, а в правой молоток. Под ногами у него оказались пять барабанов. Превратившись в одно из божеств грома, Син, -син стал по поручению Верховного Небесного Владыки надзирать за действиями злых духов.